тиранном. На лицо Бескова на сей раз непроницаемо, голос ровен и отточен. Досаев, Солоквилидзе, Чевадзе, болтача Демьяненко, Бессонов, Баль, Гаврилов, Шенгелия, Блохин, Дороселия. Константин Иванович поднимает голову и молча обводит нас медленным взглядом, как бы вопрошая: "Надеюсь, согласны?" Я согласен. Те ребята, с кем мне хотелось бы выйти на поле сегодня, есть в списке. Это главное. Наш автобус с нарисованным красным флагом на бортах отъезжает от гостиницы. Впереди полицейские на мотоциклах. Здесь в Испании с охраной не разменешься. Где бы мы ни оказались, на тренировке, просто отдыхаем или гуляем, Служба безопасности бдительно ограждает нас даже от особо ретивых любителей автографов. Город, кажется, весь вывалил на улицы. Празднично одетые толпы заполнили тротуары. Легкие кафе под яркими широкополыми зонтиками битком набиты людьми. Машины послушно подчиняются полицейской сирене и жмутся к обочинам узких улочек старинного города. Кто-то из тренеров еще в гостинице заметил. Жара спала, уже не 45, а только 35. Даже из окна автобуса видно, как страдают от жары прохожие. Они скапливаются в тени деревьев, на теневой стороне улиц, многие с зонтиками. А каково там на Рамон Санчес Песуан едем молча. Я смотрю на своих товарищей и думаю о том, что каждый кто сидит здесь Так или иначе занял место в моей жизни. И сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем то, что объединило нас, что давало нам высшее счастье победы, как не забудем и горечь поражения, порой невыносимую. Её мы тоже будем ощущать через годы. Володя Бессонов, он не ближе других не потому, что играем в одном клубе в Динамо, наверное, прежде всего характером безкомпромиссным, честным, чуточку азартным, а иногда и бесшабашным, что и служило причиной нередких травм. С краснобаем его не отнесешь, но Володя никогда не отсиживается за спинами других, когда возникает острый вопрос. Тут уже он все разложит по полочкам и от своего мнения не откажется. Такой же он и наполе, нужной команде, готовый ради нее неё выполнять любое задание тренеров. На это не каждый способен. Все мы индивидуалы, все мы хотим делать любимое дело. Конечно, блистать на острие атаки, куда заманчивее, чем выполнять черновую работу, таскать каштаны из огня для других. Я и сам в молодости грешил индивидуализмом, умея атаковать и бить по воротам, удовлетворяться ролью фигуры здесь в играх там. Володя в этом смысле не обидчив, Он считает, что любой его шаг способен принести пользу команде, нам всем, самый лучший шаг. И он готов повторять его бесконечно. Его звезда вспыхнула рано. В 17 лет он завоевал золотую медаль чемпиона мира среди юношей. Его техника просто таки завораживала видавших виды тренеров. Откуда такое у ещё зелёного паренька, почти мальчишки? откуда такое зрелое видение не кусочка поля под ногами? Ну, в крайнем случае в радиусе двух 3 метров, а всего плацдарма от ворот до ворот. А все просто. Бессонно любит футбол той особой, присущей лишь преданным ему людям, любовью, что не знает компромиссов, отливов и приливов, что ведет на бой без страха и сомнений. Если понаблюдаем за Бессоновым, то увидим, как лихо бросается он в гущу схватки, как постоянно ищет бурю и только в столкновении, в единоборстве, в преодолении видит свою высшую цель на поле. Но никогда, никогда не позволит себе Володя Бессонов удара из-под тишка в отместку. Зато ему доставалось больше иных, потому что его мастерству нужно было противопоставить еще более совершенное. Э, вот и не у всякого хватало. Вот и укладывали Бессонного наполя с мечом и без меча, особенно жестоко, когда не видел судья. Как тут не вспомнить строки из стихотворения Евгения Евтушенко: "Держали зло, держали цепко, таланта высшая оценка".